Глава 12. Стипендия вышла внушительная. А вот только выдали её в кронах, серебряных монетах и купюрах, которые были в ходу в Элиусе. Как объяснила Чарли, в местном банке их можно поменять на любую другую валюту, в том числе и моего мира. Вот только нужно ли? Ян ужасно расстроился из-за того, что доктор пока не отпустил его в город вместе со всеми. а заставил и дальше лежать в постели под присмотром. Но я пообещала принести ему из Элиоса какой-нибудь подарок, и он немного успокоился. Портал в город открыли во внутреннем дворе в девять утра, но основной поток студентов пошел туда около полудня. Мы с Чарли тоже собрались только к этому времени, поэтому пришлось потолкаться на входе. Переход представлял собой обычную дверь в стене замка, распахнутую на обе створки. Никто нас не контролировал, лишь заранее попросили вернуться до 9 вечера. К этому времени портал закроется сам собой. Отправлялись на прогулку Вэлиус и преподаватели. Я заметила среди выходивших Каролину и профессора Роуэнса. Чарли взяла меня под руку перед тем, как переступить порог портала, и я шагнула туда вместе с ней. Ничего особенного не ощутила, как и в прошлый раз, когда перемещалась с Лукретским сюда, в академию. И сразу очутилась на одной из самых милых улочек, которых когда-либо бывала. А путешествовали мы с родителями часто и много, объехали всю Европу. Аккуратные домики в окружении разноцветных клумб, низенькие, окрашенные в белый цвет, заборы, оконные ставни, разукрашенные причудливыми рисунками. Дорога была выложена из светлого камня, по обе стороны от неё тянулся ярко-зелёный газон. Погода тоже сегодня была под стать этой красоте. Небо радовало голубизной и ярким солнцем. Первым делом по магазинам одежды, сказала Чарли. Нам нужно обновить гардероб. Мне не то, что необходимо было его обновить, а создать почти с нуля. Ведь кроме формы на смену джинсам у меня так ничего и не появилось. Потом канцтовары, ну и так, по мелочи, добавила Чарли. Я полностью была с ней согласна. «Чем собираетесь заниматься?» Раздался сзади голос Марка. Он догнал нас и пошел рядом. Чарли сразу расправила плечи, вздернула подбородок и, конечно же, улыбнулась кокетливо. «У нас свои девичьи дела!» «Секреты?» — хмыкнул парень. «Может и так!» Она стрельнула в него глазками. «Ну ладно, когда переделаете все свои важные секретные дела...» Подходите в дикую рощу, собираемся там в 4. Марк подмигнул нам и ускорил шаг, отдаляясь. Интересно, а где Александр? мелькнуло непрошенное у меня. Его я с завтрака не видела. Пошёл ли он в Элиус или остался в академии? Ты слышала? Чарли между тем восторженно прижала ладонь к щекам, потом снова схватила меня под руку. Он нас позвал в рощу. Нам однозначно нужен новый гардероб. И косметика. И, в общем, пошли скорее. И соседка потянула меня вперёд, обгоняя других ребят. За ближайшим поворотом оказалась более широкая улица, вдоль которой теснились самые разные магазинчики и кафе. То и дело на глаза попадались лотки с уличной едой, и около них воздух наполнялся ароматами выпечки и барбекю. Здесь так здорово, я с интересом крутила головой. Мне нравилось всё до последнего камушка. Не думала, что и Лёс такой. Что ли ещё будет? Усмехнулась Чарли и остановилась у магазина, в витрине которого красовались манекены в ярких одеждах. Нам сюда. Это магазинчик одежды из мира Silvergon, один из моих любимых. У них очень красивые платья. Мода Silvergon и правда отличалась женственностью и изысканностью. Летящие ткани, романтичные фасоны, милые детали просто то, что нужно, когда хочется почувствовать себя принцессой или леди. Чарли схватила сразу два платья, в одной из которых тут же переоделась. Ну, я остановилась на симпатичной блузке и укороченной юбке-шортах. Уже на выходе в дверях мы столкнулись с Ритой Клиран. "Ой, и вы тут, девочки?" проворковала она. "Что купили?" "Всего понемногу". Мне очень любезно отозвалась Чарли, правда, натянуто улыбнулась и увлекая меня за собой, торопливо выскочила на улицу. Так что за историю ты всё хотела рассказать мне о Рите, вспомнила я. Все вокруг только и говорят о ней, что загадками. Ладно, сейчас расскажу, согласилась Чарли. Только заглянем в магазин белья, вон он как раз напротив. В общем, там такая история была, тихо начала она, перебирая чулки на прилавке. В начале прошлого года Рита запала на Александра. Сердце ёкнуло, сжалось. Фридмана уточнила я сдавленно. Ну да, нашего Алекса, кивнула Чарли. Смотри, какие лучше, телесного или цвета загара? Если под это платье то телесные, ответила я быстро. Ну, так что дальше с Ритой? А, в общем, запала она на Алекса. Чарли уже рассматривала пижамы И он вроде как тоже. Вроде как? Не думала, что это будет так неприятно услышать. Ну да, а все так сразу решили, они, кажется, даже на свидания ходили. А потом оказалось, что Рита из рода Алаев. Это что-то вроде ведьмы в их сельвергоне. Порча, заговоры, привороты, а магия времени? спросила я. Это никак не связано. Магия времени не входит в конфликт с потомственным даром Алаев. Они вполне сосуществуют вместе в одном носителе. Короче, приворожила она его. Ловка так, что он даже не понял. И его точно подменили. Вообще на себя похож не был. Кстати, распознал приворот Марк, понял, что что-то с Алексом не то. Подробности я не знаю, но им как-то удалось снять эти чары. Был скандал на всю академию. После этого Рита и близко к Александру не подходит, и остальные студенты тоже стремятся уходить её стороной. Кроме нескольких подружек-подлиз. Те надеются, что если будут дружить с ней, то не попадут под ее горячую руку, а остальные просто остерегаются. Мало ли, что эта девица еще в голову стукнет. Ей, конечно, запретили использовать чары Алаев в академии, но как знать. Лучше не связываться с ней, так что будь осторожней с Ритой, не конфликтуй, но и не сближайся. «Да она сама со мной постоянно общения ищет». Пробормотала я, при этом думая лишь об Александре, и его коротком романе с Ритой. Кто бы мог подумать? — Избегай ее, мой совет! Чарли взяла шелковое синее неглиже и приложила ко мне. — Это прямо твое! Бери! — Да ну тебя! — со смехом отмахнулась я. — Куда я в таком? — Не важно куда, важно с кем! — хитро подмигнула она мне. Не знаю как, но Чарли все же удалось уломать меня купить это неглиже. К нему я взяла еще кое-что из белья, носочков-чулочков, После чего мы переместились в очередной магазин одежды, потом обуви, потом косметики, и ото всюду выходили нагруженные покупками. Кан с товары выбирали уже из последних сил, а конструкторы сладостей для Яна, стыдно признать, я покупала почти в попыхах. В результате мы ещё на полчаса опоздали в таверну Дикая роща, где ждал нас Марк, и не только. За длинным столом сидела целая компания, в основном парни. Все было заставлено едой и бокалами, похожими на пивные. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Марк, увидев нас. «Ого, а что отмечаем?» — радостно удивилась Чарли. И Марк, приосанившись, весело сообщил. «Мой день рождения!» Чарли растеянно ойкнула, а потом выпалила. «Как? Разве у тебя день рождения не в ноябре?» «М-м-м...» Марк сделал нарочито серьезное лицо. Насколько я помню, всегда было в октябре. Мамочки, я всё перепутала. Услышала я сокрушённый шёпот подруги, от расстройства и досады у неё даже слёзы на глаза навернулись. Что ж ты не предупредил? поинтересовалась я у Марка с шутливым укором. Мы ведь без подарка. Вы сами лучший подарок, широко улыбаясь, заверил Марк. И вообще, Я против подарков. У меня всё есть. И не стойте уже, проходите, ваши места вас ждут. Дерек, подвинься, дай девушкам сесть, попросил он своего одногруппника. С Дереком мы тоже были неплохо знакомы. Он часто бывал на спортплощадке с остальными ребятами. Парень сразу подскочил с улыбкой и отодвинул для нас стулья. Те стояли в конце стола, и меня такой расклад вполне устраивал. Я не любила сидеть в окружении толпы людей. поэтому и сейчас села на самый крайний стул. Место на углу рядом со мной, судя по использованным приборам, тоже было занято, но сейчас пустовало. Видимо, мой сосед куда-то отошел. Марк быстро познакомил нас со всеми, кого мы не знали, после чего стал предлагать угощения и напитки. «Девушкам верес? Он не крепкий!» Марк показал на графин, наполненный розоватой жидкостью. «Будем верес!» — согласилась Чарли. Она уже взяла себя в руки, взбодрилась и была готова к покорению новых вершин на пути к сердцу Марка. — Он точно не крепкий? — шепнула я ей. «Точно — Точно! — заверила она. — И вкусный! Мой бокал был вскоре наполнен, и мы подняли тост за именинника. После нескольких глотков терпкого сладкого напитка я была расслаблена и откинулась на спинку стула, как вдруг увидела Александра, который направлялся к нам. Его появление не вызвало бурной реакции, лишь одобрительные возгласы. Он же опустился аккурат на то самое угловое место рядом со мной. Привет, поздоровался Алекс будто бы и не удивившись нам. Привет. Я же напротив, вся подобралась. Не знала, что у Марка день рождения, для нас это стало неожиданностью. Марк может удивлять. Усмехнулся Александр и бросил взгляд на наши многочисленные пакеты. Вижу, вы продуктивно прогулялись по Элиусу. Так продуктивно, что от стипендии почти ничего не осталось, хмыкнула я. Девушкам это позволительно. Алекс снова улыбнулся. Он хотел сказать что-то ещё, но его прервал чей-то возглас. О, Каролина! И правда, в таверну вошла моя куратор. При виде неё Марк сразу подскочил с места, а она, улыбаясь, направилась к столу. Вы всё-таки пришли. Марк тоже лучился улыбкой. Я не могла обидеть Еминьнику и проигнорировать его приглашение, и не отдать подарок. И Каролина вручила ему маленькую коробочку, перевязанную лентой. Спасибо, Каролина. Мне показалось, что руки Марка слегка подрагивали, когда он брал подарок. Ей он сказал, что у него день рождения. Недовольно зашипела Чарли, а в её глазах мелькнула ревность. Может, потому что она преподаватель Ответила я, пока ещё не видя ничего особенного в происходящем. Ну, разве что самую малость. С другой стороны, Каролина такая милая и общительная, у неё со всеми студентами хорошие, даже дружеские отношения. Так почему бы её не пригласить на свой день рождения? Я бы, может, тоже так сделала. Марк тем временем раздобыл для Каролины стул и усадил её прямо рядом с собой, что вызвало у Чарльза очередной приступ возмущения и зависти. «Кстати, а сколько имениннику исполнилось лет?» — поинтересовалась я, чтобы отвлечь ее от назойливого внимания к Марку и Каролине. «Двадцать четыре!» — ответила Чарли напряженно. «Вот как!» «Я думала, немного меньше. Впрочем, в Академию Хронос поступают позже, чем мы привыкли, где-то лет в девятнадцать. Поэтому к пятому курсу студенту вполне может быть двадцать четыре. Интересно, Александру столько же?» Я незаметно перевела на него взгляд. Он этого не заметил, сидел, погрузившись в какие-то свои мысли. Казалось, его вовсе мало интересует, что происходит вокруг. Празднование было в самом разгаре. Ребята шумно общались между собой, когда Марк с Каролиной вдруг поднялись и двинулись к выходу. Оба были серьёзными, даже озабоченными. Их никто не стал окликать, спрашивать, лишь недоумённо пожимали плечами. А кто-то и вовсе не обратил на этот уход внимания. Кроме Чарли. Куда они? забеспокоилась она. Ну, мало ли, я покачала головой, хотя и самой признаться было любопытно. Пойдём, посмотрим. Я не успела опомниться, как она потянула меня тоже к выходу. Только у двери я смогла высвободиться из её цепких пальцев. Хотела уже возмутиться, но тут заметила её потемневший взгляд и проследила за ним. На крыльце стояли Марк и Каролина. Он держал её за плечи, заглядывал в глаза, а она нервничала и пыталась сбросить с себя его руки. "Перестань", донёсся до нас приглушённый голос Каролины. "Ты же обещал. Я и так сделала глупость, что пришла". Марк тяжело вздохнул, потом снова посмотрел на неё. "Давай поговорим. Мне это надо, пожалуйста". Каролина выдержала паузу, потом ответила тихо и едва слышно: "Ладно. Только недолго". — И не здесь. — Где скажешь? Марк с готовностью кивнул. «Пойдем — Пойдем! Каролина тоже кивнула, и они торопливо пошли прочь. — Что это было, Диана? Чарли перевела на меня ошарашенный взгляд. — Ты видела это? Что это значит? Я лишь растерянно развела руками. — Они что? У них что? Залепетала Чарли уже со слезами в голосе. — Как так? Как? Возможно, мы что-то не так поняли. Я попыталась успокоить её, но она вдруг оттолкнула меня и выбежала на улицу. Чарли, стой! Я бросилась за ней, но в спешке не заметила ступеньку, подвернула ногу и грохнулась прямо на крыльце. Чёрт. Попыталась подняться, но тут около меня опустился Александр. Сильно ушиблась. Он посмотрел на мои сбитые коленки, где уже проступала кровь. Да ничего, заживёт. Я поморщилась от со днящей боли. Ещё и ладонь содрала. Алекс помог мне пересесть на ступеньку, сам сел рядом. Как это тебя угораздило? Да Чарли, надо бы её найти, а то ещё наломает дров. Я глянула на дорогу, где уже подруги и след простыл. Она расстроилась из-за Марка, понял Александр. Я неуверенно кивнула, а он неожиданно наклонился и принялся вытирать кровь с моих коленок платком. Не двигайся, попросил строго, когда я вздрогнула от этих прикосновений. Потерпи. Это всё тот же платок? уточнила я с полуулыбкой. Да, Алекс усмехнулся. Он у меня на все случаи жизни. И да, он чистый. Был, да, этого момента, добавила я. И мы переглянулись с улыбками. И всё же я волнуюсь за Чарли, вздохнула я. Куда она могла сбежать, если бы я знала город, найдётся Чарли. Александр перешёл к моим ладоням. Ёлёс небольшой, не потеряется. Главное, чтобы не натворила глупостей, вдруг она решила проследить за Марком и Каролиной. Я чувствовала неловкостью, упоминая их. Или наоборот. Чарли, конечно, импульсивная, но не сума сбродная. Голова у неё всё же есть на плечах. Заверил меня Александр. Но если тебе будет спокойнее, можем её поискать. Да, мне будет спокойнее. Тут же согласилась я, обрадовавшись. Правда, чему радовалась больше, тому, что пойдём искать подругу или тому, что Алекс вызвался это сделать со мной, не знала. А тебе самому это удобно? Может, у тебя были другие планы? У меня не было других планов. С усмешкой ответил Александр и помог мне подняться. Однако стоило мне ступить на ногу, как щиколотка отозвалась резкой болью, что я даже вскрикнула. «Кажется, все-таки подвернула», — посетовала я. «Как же не кстати!» «Тебе сейчас лучше всего отправиться в медпункт», — наставительно сказал Алекс. «А не бегать в поисках Чарли. Привет». Это он уже бросил по равнявшемуся с нами Скайу. «Что тут у вас?» — спросил Скай, поглядывая на мои ноги. Не заметить такие садины было просто невозможно. Случайная травма. Через силу усмехнулась я. Кстати, ты Чарли не видел? Чарли? Парень вздрогнул. Она тут кое из-за чего расстроилась и убежала. Я показала в ту сторону, откуда шёл сам Скай. Я волнуюсь за неё, а у меня тут нога. Я могу поискать её, предложил Скай. Я даже догадываюсь, где она может быть. «Правда?» — удивилась я. «Откуда?» «Это неважно», — ответил Скай, сохраняя серьезность. «Вот и отлично!» Тут же подхватил Александр. «Скай поищет Чарли, а я проведу тебя в академию в медпункт». «Ты точно ее найдешь?» — спросила я с беспокойством Ская. «Обещаю!» — кивнул тот. «Спасибо!» — я улыбнулась ему с благодарностью. «Правда!» Скай уже собрался уходить, как вдруг остановился и оглянулся. Кстати, я попробовал узнать про воздействие капсулы на детей. Информация не очень утешительная. Может возникнуть отторжение дара, и это опасно. Правда, такое происходит обычно сразу, в первые дни после прохода через капсулу. Так что, думаю, брату твоему уже ничего не грозит. Обошлось. Сказав это, Скай не стал дожидаться моего ответа и торопливо зашагал прочь от нас. Хочется верить, что это так, со вздохом проговорила я. Ладно, пойдём. Только пакеты с покупками нужно забрать. Жди тут, сейчас принесу, отозвался Алекс и исчез в дверях таверны. Вернулся быстро с ворохом пакетов в обеих руках. Решил забрать всё, что там было, пояснил он. Сами потом разберётесь, где чьё. Спасибо, отозвалась я, забирая часть пакетов. Боюсь, Чарли до них пока нет дела. Как думаешь, Скай найдёт её? Мы спустились по лестнице. Александр предложил опереться на него, чтобы легче было идти, и я взяла его под руку. Скай найдёт, ответил он. Ему самому этого хочется. Кажется, Чарли ему нравится, верно? спросила я и улыбнулась. По-моему, это заметно. Алекс тоже усмехнулся. Лучше бы она на него обратила внимание, а не на Марка. «А Марк и Каролина?» Я замялась, смущаясь своего любопытства. «Между ними действительно что-то есть?» Александр на это пожал плечами. «Я не интересуюсь личной жизнью, поэтому не могу ничего утверждать. И догадки строить тоже не буду. Если так интересно, можешь спросить у Марка прямо. Тебе он, возможно, ответит. Вы же так сдружились с ним». В его тоне промелькнули едкие нотки. «С чего бы это?» будто ревнует. Я даже улыбнулась этой мысли. Что такое? Алекс сразу заметил мою улыбку. Ничего, посхватилась я, возвращая на лицо серьёзное выражение. Так, вспомнила кое-что. Как нога сильно болит. Терпимо, отозвалась я, хотя наступать на неё действительно было тяжело. Вот же угаразило. Но я всё равно старалась идти быстрее. Хотелось поскорее оказаться в академии и увидеть брата. После слов Ская о капсуле в сердце поселилась необъяснимая тревога, перекрывающая даже волнение за Чарли. И оказалось не зря